Как уж получилось, у него сила за двоих, а у меня мозги. Для Витьки это была очень длинная и философская речь. И я понял, что они с Митькой тоже волнуются за стешу, но не умеют об этом сказать. К мордатому консьержу в связи с обострением обстановки тоже прибыло подкрепление. Три быка, одетые в одинаковые кожаные куртки, курили в кулаки у самой парадной и посматривали на нас с агрессивным удивлением. Консьерж время от времени выглядывал из подъезда и о чем-то с ними переговаривался. Возможно, передавал инструкции. Наши развлекались вовсю. Таракан, Ванька и еще кто-то кидали снежки в разные окна. Маринка, приложив варежки к карту, истошно орала в темноту. «Стежка, вызывай милицию! Телефон, Стежка, телефон! Звони! 02 или 03! Стежка! Кричи в трубку, убивают!» Игорь Овсянников, засунув в рот едва ли не целую пятерню, оглушительно свистел. Вадик подбегал к охранникам на безопасное расстояние, несколько раз подпрыгивал на месте, а потом клянчил противным голоском. «Дяденьки, пустите погреться! Ну, дяденьки!» Вера Иглич прошептала что-то ему на ухо, и он сменил пластинку. «Дяденьки, пустите! У меня папа тоже новый русский, мне туда можно!» Вся сцена напоминала кадры из передачи про животных. Группа носорогов в саване встречается со стадом обезьян. «Никто не выходил?» — спросил я у Витьки. Она отрицательно помотала головой. Время от времени к дому подъезжали иномарки. Из них вылезали дорого одетые люди, брезгливо посматривали в нашу сторону, неодобрительно в сторону охранников и цедили сквозь зубы. Совсем шпана распоясалась. «За что платим охране?» Охрана на входе пыталась оправдываться и втягивала головы в воротники курток, как черепахи в панцирь. Внезапно из темноты показалась инвалидная коляска. Свет фонарей играл на ее никелированных деталях. Коляску катил Пантелей. Вслед за ним шли четверо молодых людей, похожих на младших братьев консьержа и компании. Юрка был совсем синий и улыбался через силу. «Давай домой», — шепотом сказал я ему. «Иглич тебя отвезет». Юрка закусил губу и отрицательно помотал головой. На оценку обстановки у Пантелея и его бойцов ушло около минуты. «Нам это не надо», — спокойно высказался тот, который, видимо, был у них за старшего. «Малолеток попугать или за хорошие бабки? Другое дело. А так? Вдруг там этой девчонки и вовсе нету?» «Можно бабки! Вдруг встрял малыш Вадик. Очень большие!» Все присутствующие разом уставились на него. «Вы сейчас принцессу Стешу освободите, а потом украдете меня. То есть я сам к вам приду, и вы попросите у папы выкуп, а я буду плакать в трубку и говорить, чтобы он в милицию не обращался, потому что иначе меня на кусочки порежут. И все, будут вам деньги. У меня папа очень богатый, а я единственный сын. Понятно?» Несколько секунд все, включая Пантелея и Быков, потрясенно молчали. Потом Пантелей выругался так замысловато, что у всех пацанов брови от удивления и восхищения поползли вверх. Он коротко переговорил со своими, и все пятеро решительно двинулись к подъезду. Остальные потянулись следом. Я заметил, что тараканы и Митька как-то подозрительно держат правые руки в карманах. Мне это очень не понравилось, но делать было уже нечего. Я тоже пошел. Все уже началось, и наши явно побеждали, когда к подъезду с подкатила милицейская машина. Я бросился к выскакивающим из нее милиционерам, чтобы объяснить, что к чему, но меня тут же швырнули лицом в снег. Я облизал разбитую губу и попытался встать, потом еще раз и еще. В конце концов рядом со мной шлепнулась рыдающая Ленка. Обхватила меня руками, не давая встать, и закричала мне прямо в лицо. Я все узнала. Его фамилия Кондратьев, Артем Кондратьев. Он здесь живет, в этой парадной, на четвертом этаже. Его отец — большая шишка в городе. Не бандит как бы, наоборот, власть. Я сразу в милицию, как ты велел. Свекла там был, что-то такое бормотал, отводил глаза». Говорил, что ищут Димуру и табаки, а я им кричала, что Демура и табаки тут ни при чем, что надо ехать к этому, к Артему. А у них уже что-то такое было. Им кто-то звонил, и он все спрашивал про Вадика. Я потом поняла, что его, наверное, отец ищет. Они мне пытались какую-то таблетку дать или укол, но я вырвалась и убежала. А им уже при мне кто-то позвонил, может, из этого дома, и, наверное, велел с вами разобраться. Вот они и разбираются». А против кондратьева они ничего не могут. И стежку потом накачают наркотиками или убьют.